Глава 131. Чувства и мира. Пусть она и морально приготовилась, но отправляться навстречу девушке было все равно очень трудно. Войдя в черную пучину, созданную моей уникальной магией пространства-время, она в мгновение ока прибыла в лес божественных духов. Но от окружившей ее атмосферы она тут же сжалась. «Так здесь живет госпожа Фенрир, лес божественных духов!» Когда она это прошептала, за ней показалась фигура госпожи Фенрир. «Спасибо, что пришла, эльфийская девочка». От внезапного вида огромного волка Эми вскрикнула, а ее ноги подкосились, и она упала на землю. «Госпожа Фенрир, мне кажется, что вам лучше быть немного осторожнее с ней», автоматически вырвалась из меня. Но, судя по всему, она заметила, что такое появление напугало девушку. «Ну, она все-таки божественный зверь, существо, которое находится выше людей, поэтому они не учитывают мнение других, так что, наверное, тут ничего не поделаешь». «А, я тебя испугала. Прости, а ведь я была мягче обычного». Она говорила правду. Присутствие госпожи Фенрир всегда было подавляющим, но сейчас от нее не исходило божественной ауры». Скорее всего, она была очень внимательна, чтобы не заставлять Эми нервничать еще сильнее. Ясно. Она точно приняла этого внимания. Простите, госпожа Фенрир. Не знаю, поняла ли это все Эми, но она сразу поднялась и поздоровалась. Да, первым делом надо поздороваться. Прошу прощения, я впервые с вами встречаюсь. Меня зовут Эми, я высший эльф. Большое спасибо, что заботитесь о ком-то вроде... А Мень... она прикусила язык. Эми все еще переживает. Тут ничего не попишешь, ладно. Расслабься немного, девочка. Так ли уж обязательно представляться? Ну да ладно, я Фенрир. Как только эти слова слетели с ее уст, госпожу Фенрир окружил яркий свет. А это точно защита. Другого быть не может. Имя. Эми. Уровень одиннадцатый. раса Высший эльф. Пол женский, возраст – 121 год, род занятий, единственная дочь главы головы племени, навыки, уникальная магия дерева, магия большое восстановление, алхимия, десятикратное получение опыта, сокрытие, божественная защита мирового древа, благословение древа мира, священная защита божественного зверя, телепатия Фенрир, новый. Как я и думал, это не контракт, а защита». Кстати, десятикратное получение опыта и сокрытие я втайне ей вставил. «Ты обрела мою защиту. Благодаря ей ты можешь общаться со мной, когда захочешь, где и когда угодно. Если что-то случится, ты можешь связаться со мной». Неожиданно услышав голос госпожи Фенрир в своей голове, Эми начала судорожно осматриваться по сторонам. Разумеется, она удивилась. Даже я тогда был поражен. А, а, «А что происходит, а?» Сбитая с толку, она обратилась ко мне за объяснением. «Все хорошо, Эми. Вы получили защиту госпожи Фенрир, а вместе с ней – возможность общаться с помощью мыслей, телепатию. Теперь, где бы вы ни были, вы всегда сможете поговорить с госпожой Фенрир». После моих объяснений она, наконец, успокоилась и склонила перед госпожой Фенрир голову, наверное, в знак благодарности. «Большое спасибо. Вы растрачиваете на меня благословение божественного зверя. Тебе не обязательно говорить. Просто посылай сообщение телепатией». Наблюдая за их разговором, я совсем забыл нечто важное. «Где Лай?» Наконец, осознав это, я осмотрелся и... «Гов!» «А?» Тройка братьев Лая неожиданно бросилась на меня. «Ух!» Я знаю, что они всегда так делают, но каждый раз мне хочется, чтобы они не прыгали с такой силой. Троица детей фенриров, включая Лая, радовались, увидев меня, и облизывали мне щеки. Милашки. От вида того, как они вместе с Лаем опрокинули меня на землю, в глазах Эми, казалось, появились сердечки. «Нет, не надо просто смотреть. Помогите!» Мальчики, я знаю, что вы рады, что пришел Мин, но мы позже пойдем на пикник, а сейчас отпустите его». После ее слов дети неохотно отошли от меня. Затем, протянуто гавкнув, Лай прыгнул мне на голову. Второй, как мне показалось по старшинству, сын занял правое плечо, а третий приземлился у меня на спине. «О, так трудно удержать равновесие! Хм, ничего не поделаешь, прости, Мин, но я оставлю мальчиков на тебя». Быстрее открой проход к древу мира. Нам пора навстречу со стариком и миром. Услышав, как неожиданно всплыло это имя, Эми вдруг замерла: Лай, я выбираю тебя. Иди к Эми. С моими словами он гавкнул и прыжком с моей головы приземлился Эми на грудь. Оху-хо! Она все еще неуверенно держалась на ногах, но, наверное, план сработал, ведь поймав Лая, она прижала его к себе. Надеюсь, это облегчит ее волнение. Хорошо. Идем к мировому древу. Уникальная магия пространства-время открыла перед нами уже привычный черный водоворот. Ну, пошли навстречу господину божественному зверю и миру. За день до этого. Мне действительно надо так скоро с ними встречаться? Что? Ты же обещал, что встретишься с ней. Ты соврал? Нет, я говорил правду, но встреча... Я понимаю, что тогда перегнул палку. Тогда давай, решайся. Я и мир, Божественный зверь. Мы десять божьих столпов, которые оберегают мир. И главное, среди нас Фенрир. То и дело посылает мне гневные сообщения. У нее силы Луны и гравитации. Нехорошо будет, если она потеряет голову. Серьезно, а ведь это был такой хороший год, и вот спокойствию скоро придет конец. Мне в жизни нужно побольше спокойных деньков. Ты только что думал о чем-то странном нет нет нет нет нет нет ничего подобного, совсем ничего. Ха, вот как А мне показалось, что ты поливаешь меня грязью, ты ошибаешься о, это было опасно, такой острый, пронизывающий взгляд И почему она вдруг на меня взъелась. Некий дурак попытался навредить древу мира несколько лет назад, а я просто вынес мусор вот и все. Непонятно, почему они решили так поступить с мировым древом, который даровал им Бог, но прощать подобного нельзя. Но даже божественные звери иногда ошибаются. Я был зол и навредил не только дуракам, но и раса эльфов тоже попала под горячую руку. Это оставило плохое послевкусие, ведь эльфы не нагрешили, но теперь находятся на грани вымирания. С другой стороны, они заботились о древе мира. Поэтому меня возненавидели остальные божественные звери. И та, с которой я разговариваю, Фенрир, была особенно в ярости. Меня не только отчитали перед десятью столпами, но и их дети тоже там присутствовали. Из-за этого у детей сложится неправильное впечатление о том, что такое божественный зверь. Ну, да ладно. Но в любом случае, увидимся завтра. К тебе придет эльфийка, которая чудом тогда выжила. И если считаешь, что сотворил нечто ужасное... Попросишь прощения. Ну, конечно, я хочу извиниться, но чтобы Божественный зверь склонял голову перед человеком. Но в этом нет ничего такого, решил я. Глава 132. Извинения и мира. Слова Эми Это, вне всяких сомнений, древо мира. Пройдя через темный проход, мы очутились в родных краях Эми, а поблизости стоял Игдрасиль. Вон там раньше был мой дом. На месте, куда показывала она, было огромное пепелище, которое заменило некогда населенную деревню. Мне было интересно, что отражалось сейчас в ее глазах. Она видела пейзажи своего дома или простирающиеся тут ныне руины. Я не мог представить, что она чувствовала. Я мог только стоять и тихо смотреть на нее. Я вернулась, как и обещала». прошептала она, глядя на мировое древо. Словно услышав ее слова, древо мира поздоровалось с Эми, легонько покачав ветвями, с которых упало несколько листков. Я вернулась. Она пришла к себе домой спустя более десяти лет. Думаю, лучше оставить ее ненадолго одну. Почувствовав атмосферу, Лай тоже сидел у меня на голове. Я же сел на землю и гладил его братьев, ожидая, пока Эми успокоится. Уверен, госпожа Финрир тоже за нее волнуется. Она легла рядом со мной, закрыв глаза, и тоже стала ждать. «А, кажется, он пришел. Госпожа Финрир медленно открыла глаза, а ее уши задвигались. «Кто пришел?» «А, точно! Можно было догадаться!» Да. Один из десяти столпов божественных зверей, который сравнял этот край с землей десятки лет назад, — гигант Эмир. Земля с грохотом содрогалась. Затем из-за тени мирового древа показался огромный силуэт. господин Эмир?» Меня поразил его исполинский рост. «Что-то ты поздно», — сказала госпожа Фенрир, глядя в его сторону. Господин Эмир на секунду посмотрел на нее — после чего перевел взгляд на Эми. Затем его гигантское тело засветилось золотым светом. «Мы с Эми искупались в этом сиянии и тоже испустили тусклое свечение». «Ха, это же...» «Имя. Мин. Уровень 63. Раса Юм. Пол мужской. Возраст 15 лет. Род занятий. Охотник. Священная защита божественного зверя. Телепатия и мир новый». Имя Эми, уровень одиннадцатый. раса, высший эльф, пол, женский, возраст 121 год, род занятий, единственная дочь главы племени, священная защита Божественного зверя, телепатия и мир, новый. Так и знал, мы получили покровительство господина Эмира. Но почему я тоже? Пока я переживал об этом, он осторожно заговорил с Эми. «Высшая эльфийка, тебе известно, кто я такой?» «Да, господин Эмир». Она быстро ответила, отчаянно пытаясь сдержать инстинктивную дрожь. Лай, сидящий у нее на голове, гладил девушку лапкой, пытаясь подбодрить. «Эми, ты справишься, он не страшный, я с тобой». «Спасибо, Лайчик». Наблюдая за ними, в глазах госпожи Фенрир отразилось счастье. Она по-матерински радовалась, что ее ребенок болел за Эми. «Девочка высший эльф, десять лет назад мои необдуманные действия доставили многим неприятности. Позволь мне извиниться перед всеми эльфами, которые потеряли из-за меня жизни. Я прошу прощения». Нежданно-негаданно он поклонился. «Чтобы божественный зверь склонил голову перед человеком?» Я слышал, что госпожа Фенрир попросила его извиниться, но не могу поверить, что он сделал все так прямолинейно. Он действительно понимает, что сотворил нечто ужасное. И как отреагирует на все это Эми? Подумав об этом, я быстро перевел на нее взгляд. «Господин Эмир!» Она со смешанными чувствами посмотрела на него. Как бы там ни было, она одна из жертв. «Я знаю, что господин Эмир честно просит у нее прощения». Из-за этого мое сердце не могло успокоиться. «Почему это все должно было случиться с нами? До этого дня наше племя жило мирно. Когда я пытаюсь вспомнить тот день, моя семья, мой отец, мать, улыбки людей, друзей, они еще живы или действительно умерли? Нет, не только моя семья и друзья, все эльфы. Что с ними стало? И еще я всегда думала, правильно ли, что я осталась единственной выжившей». «Иногда мне кажется, что если бы я тогда тоже умерла, я была бы счастливее, ведь у меня не было бы таких мыслей». С невыражающим эмоции лицом Эми прямо высказала все, о чем думала последние годы. Господин Эмир тихо дослушал ее до конца. Госпожа Фенрир, Лай и остальные последовали его примеру. «Прямо сейчас я благодарна, что вы специально пришли сюда, чтобы извиниться передо мной». Более того, спасибо вам, что честно извинились перед нами, эльфами, но прошу прощения, что говорю это, но я в глубине души, чтобы вы ни говорили, я не могу забыть того, что произошло. Прошло более десяти лет, но снова посмотрев на эти места, на меня нахлынули воспоминания, эти бурлящие чувства, я все думала, почему у нас такая судьба, вот и все». На ее лице не дрогнул ни один мускул, а каждое слово, которое исходило с ее губ, искажалось. Чем дольше она говорила, тем больше слез стекало с ее глаз. «Прости меня за то, что я сделал», — сказал господин Эмир, выслушав ее чувства. «Надо сказать, божественные звери не должны ввязываться в дела людей. Не секрет, что остальные девять столпов божественной звери никак не ожидали таких действий и мира. Так как проблема связана с божественным зверем, мы дадим ему индульгенцию, но не собираемся бесстыдно прощать его преступления. Вдруг сказала госпожа Фенрир, которая за все время не проронила ни слова. К чему она клонит? Подумав об этом, я стал наблюдать за ее действиями. Затем она неожиданно посмотрела на меня и улыбнулась, после чего продолжила. Я даже получила разрешение от Бога.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 На секунду, посмотрев на меня, с уст госпожи Фенрир слетело это предложение. То есть я тоже в это втянут? Но я даже понятия не имею, о чем речь. Лай тоже вопросительно наклонил голову, размышляя о чем-то. «Это что значит? Отправиться на десять лет назад?» — громко сказала Эми, повернувшись к госпоже Фенрир. «Успокойся, и тебе не нужно говорить...» «Ты можешь пользоваться телепатией. Я ведь для этого дала тебе защиту». Разговаривать без необходимости проговаривать ни единого слова. Те, кто так не умеют, посчитают это странным зрелищем, но сама способность очень полезна. Сейчас мы все вместе, поэтому она не проявит свою пользу, но благодаря ей возможно нормально переговариваться через большое расстояние. Вот тогда польза несоизмерима». К тому же, даже если вы рядом, можно говорить между собой, сохраняя это в секрете от остальных. Эми совсем недавно получила благословение, поэтому еще не привыкла к нему. Может быть, понимание придет по мере использования? Стоп! Это не важно. Я хочу знать, что там с возвращением на 10 лет назад. Вот как, вернемся к нашей теме. Что вы имели в виду? Телепатически спросила Эми. «Прежде чем ответить, я хочу спросить Мина. Ты не против, если я расскажу этой девочке о твоем навыке?» «А? С чего вдруг такой разговор?» «Мне бы хотелось, чтобы об этом знало как можно меньше людей». «Что? Тебе не о чем беспокоиться. Если эльфийка согласится, мы сможем сменить защиту на контракт». «Ну, если вы так говорите, госпожа Фенрир, то, предполагаю, без этого разговор зайдет в тупик». «Ну, вроде того». «Так что ты решаешь? Если не примешь решение, то этот диалог закончится тут и сейчас». «Ну, нечестно. Ничего на ум не приходит, у меня нет выбора. Да и госпожа Фенрир говорила, что будет моим покровителем. Наверное, тут ничего не поделать». «Да, я понимаю. Если Эми примет контракт, то я согласен. И, кстати, это нечестно». Когда я кинул на нее быстрый взгляд, госпожа Фенрир хихикнула. «Да уж, она виновата». Затем госпожа Фенрир разъяснила Эми разницу между защитой и контрактом и спросила, хочет ли она узнать о моих навыках. Вкратце, это все. Ну как, хочешь установить контракт? Думаю, даже спрашивать бессмысленно. Да, пожалуйста, я с радостью его приму. Вот видите, я так и знал. Приняв заявление Эми, госпожа Фенрир затем установила между ними контракт. А теперь, Мин, расскажи девочке о твоем навыке. От ее последних слов я вздрогнул, но, вздохнув, стал объяснять о моих оценках полной и вырезать-вставить. Ну, вот и все. Ты должна понимать, что об этом секрете известно только некоторым членам королевской семьи, включая короля и моих жен. После моего рассказа челюсть Эми от удивления отпала. Несмотря на ее долгую жизнь и здравый смысл эльфов, Мои навыки все еще выходили за пределы понимания. «Мин, вы невероятны!» — первым делом сказала она, придя в себя. После объяснения о себе я не увидел на ее лице страха. «Эми, вы меня не боитесь?» — не подумав, спросил я. «О, почему я должна вас бояться?» «Нет, погодите, вы не переживаете, что я могу украсть ваши навыки?» «О, ясно, вот вы о чем. В таком случае мне ведь не о чем беспокоиться». Послышался еще один неожиданный ответ. «Но почему? Ну, потому что это вы». На лице у было написано, к чему вообще такое спрашивать. Пока я поражался, госпожа Фенрир снова рассмеялась. Но «Ну, перейдем к делу. После этих ее слов наша с Эми беседа была перенесена на будущее». Расслабленная атмосфера тут же преобразилась. «Да, пожалуйста, продолжайте. Начну с конца». Сейчас это невозможно, но в зависимости от стараний Мина, я могу вернуть всех вас в прошлое. Есть вариант. Вернуться в прошлое? Это зависит от меня? Я уже не понимаю, что происходит. Что это вообще значит? Сейчас комбинация оценка полной, и вырезать-вставить не является лучшей. Между тем, Бог действительно не ожидал, что ты откроешь такой способ их комбинирования – Поэтому он посмотрел, что можно придумать с другими сочетаниями, включая совсем невозможные эффекты. Мы еще не знаем подробностей, но, судя по всему, он нашел навык, который можно улучшить с помощью оценки полной. Речь госпожи Фенрир была как гром среди ясного неба. Оценка полной и вырезать-вставить. Чего и стоило ожидать, существует более полезная комбинация, чем это. К тому же это лично подтвердил Бог». Поэтому, возможно, она даже где-то существует. Но какая это пара навыков? И на что они способны вместе? Бесполезно, даже не догадываюсь. Но кое-что известно точно. Они могут вернуть в прошлое, и без них, скорее всего, это невозможно. Послушайте, Бог не сказал мне и остальным божественным зверям, какой именно навык для этого нужен. Но только ты будешь знать, сможешь достичь такой силы или нет. И на этом пути придется приложить массу усилий. Если ты действительно желаешь спасти эту эльфийку, то должен стремиться к этой силе. К тому же, если ты действительно поставишь перед собой такую цель, тогда мы, десять столпов божественных зверей, обещаем тебе помочь. Ясно. Вот почему, господин и мир, уверен, что господин и мир дал мне свою защиту. Наверное, он же дал мне свою силу, чтобы я оберегал Эми. «Я понимаю, конечно. Я постараюсь найти этот навык. Эми – дорогой член нашего клана. Нет ничего странного в том, чтобы постараться помочь другу. Выразив свою решимость, Эми, госпожа Фенрир, господин Эмир, Лай и его братья, и даже Древо Мира, все внимательно меня выслушали. Да. Наконец, истинная цель, к которой я должен идти, стала определена». Глава 134. «Новый божественный зверь». «Вижу, вы решились. Тогда, как было оговорено, мы, божественные звери, постараемся сделать все возможное, чтобы вы достигли цели. Ну, я бы в любом случае помогла», — сказала нам госпожа Фенрир. «Содействие божественных зверей. Мне как-то неудобно, что им приходится помогать кому-то вроде меня. Возможно, догадываясь, о чем я думал, на этот раз заговорил господин Имир. Не бери в голову. Я заварил эту кашу». поэтому должен взять на себя ответственность и ее расхлебывать. Не мне это говорить, но сейчас все десять столпов божественных зверей приняли совместное решение. скорее это, я должен волноваться». В ответ на слова господина Эмира, госпожа Фенрир крикнула на него. «Тебе не нужно этого говорить». «Ясно. Даже госпожа Фенрир сказала об этом. Божественные звери хотят как-то исправить положение расы эльфов». Узнав о новой комбинации с моей оценкой полной, они решили отправиться в прошлое и попытаться решить проблему. «Понял. Я очень постараюсь». Сказав это, я поклонился господину Эмиру, а он радостно кивнул. «Госпожа Фенрир же только цокнула языком, но я решил это проигнорировать. А еще вы получите интересную защиту». «Интересную защиту? Какой же она будет?» К тому же вы, то есть не только я, защиту? Эми, я и Лай были уверены, что защита, которой нас наделило древо мира, была редкой. Изначально она предполагалась только для высших эльфов, которые ухаживали за мировым древом. К тому же способности, которые давались, разнились от человека к человеку. Среди них в случайном порядке попадались увеличение физической силы или возможность пользоваться магией. Несмотря на то, что Эми получила защиту, она говорила, что сама не знает, что она ей дала. Благословение, которое вы все получили от мирового древа, это способность воскреснуть после смерти. А? Я, я должен применить оценку. Благословение древа мира автоматически активируется, если жизнь обладателя обрывается. Когда выносливость достигает одной десятой, тело воскресает, После применения восстановления выносливости недоступно в течение 24 часов. Повторное воскрешение возможно через год. Это правда! Тут точно сказано про воскрешение. Такая способность! Ясно. Из-за защиты древа мира я в то время вернулась к жизни, прошептала Эми, глядя на Игдрасиль. Теперь все решено. Направляемся назад. сказала госпожа Фенрир, увидев, что мы с Эмми успокоились. «Прямо у подножья мирового древа, где мы стояли, нас окутал зеленый свет, но мы не сильно обратили на это внимание. Солнце уже зашло, поэтому становилось темнее и темнее. «Не хочу, не хочу, я хочу играть с мином, мы хотим на пикник!» Снова стали конючить братья Лая, которые цеплялись за меня». «Да. Еще до того, как мы ушли, госпожа Фенрир говорила, что мы пойдем на пикник. Судя по всему, ей не удалось уговорить детей остаться дома». «Ничего не поделаешь. Прости, Мен. Можешь поиграть с ними немного. Я пока пойду приведу и Мира назад к лесу божественных духов». Сказав это, госпожа Фенрир с Эмиром ушли. Так как ему было известно об уникальной магии пространства-время, Даже впервые увидев ее в действии, он и глазом не повел. «Ну так что мне делать? На меня возложили уход за детьми, но что конкретно нужно?» «М -м -м, «Мин, раз уж мы уже тут, почему бы не осмотреться в подземелье Древа Мира?» – предложила Эми. «Ха, «А мы ведь изначально ради этого сюда направлялись». «Из-за всего, что навалилось потом, я совсем забыл об этом». «Точно, это замечательная мысль». К тому же госпожа Фенрир упоминала, что там обитает множество необычных монстров. Отправиться туда – очень неплохая затея. «Раз уж я тайно передал Эми десятикратное получение опыта, было бы неплохо повысить ее уровень». «Да». «Великолепная идея. Вы все согласны?» «Гоф, я согласен. Мы уже давно не ходили в подземелье. «О, поход вместе с Мином. Я буду очень стараться». «Ага». Судя по всему, все три брата оказались рады этому предложению. «Ну, пусть это и не пикник, но, думаю, проблем не возникнет. Тогда пошли, Эми. В ответ на мои слова она сделала резкий шаг вперед. Из-за ее бледного лица это было интересно. Я кратко взглянул на ее навыки. Казалось, она никогда всерьез не сражалась. Несмотря на ее желание изучить лабиринт, отсутствие опыта быстро не исправить. «Я тоже иду». «Если возможно, я бы хотела воздержаться». «Это хорошая возможность. В будущем мы будем вас защищать. Но в конце концов вам все равно придется отвечать за собственную безопасность». Ранее она никогда не слышала о концепции опыта и уровней, поэтому я разъяснил ей о навыке десятикратное получение опыта, который появился у нее без ее ведома, и с трудом смог уговорить девушку». «Эми, не волнуйтесь, я буду с вами». Лай тоже мне помогал, поглаживая ее. «Сестренка, мы тоже тут, не бойся. Мы ведь сильные». «Вы просто хотите пойти с нами». Наблюдая за тем, как тройка волчат пытались убедить Эми, у меня на лице появилась напряженная улыбка. «Понятненько. Я постараюсь». Грустно опустив голову, сказала она, а троица братьев разразились с радостью. «Хорошо». Пошли в подземелье мирового древа. Эми показывала путь, и мы прошли еще несколько сотен метров и прибыли ко входу в лабиринт. А Он представлял из себя расщелину, в которую мог пролезть один человек. «Это здесь?» «Да, вход узкий, но проход именно тут». Обнадежив Эми, мы один за другим прошли вовнутрь. Туннель был настолько узким, что Лаю с братьями пришлось слезть с меня и идти отдельно самим. Затем, спустя примерно десять минут, мы прибыли в обширный зал. «Да, мы, наконец, достигли подземелья Мирового Древа». «Госпожа Фенрир говорила, что тут водятся особенные монстры», — прошептал я. И «Из ниоткуда вылетело большое нечто». «А? А, точно. Госпожа Фенрир мне рассказывала. Поговаривают, что внутри подземелья Мирового Древа живет божественный зверь». «Да». Гигантская фигура, которая появилась перед нами, принадлежала божественному зверю, о котором упоминала госпожа Фенрир. Глава 135. Друзья Лая. Когда мы переступили порог подземелья Мирового Древа, перед нами показалась исполинских размеров рыба, летающая по воздуху. Гов, «Да, тетя Цетус!» – послышалось от детей. Мы с Сэми не могли проронить ни слова, глядя на огромную фигуру, которая спокойно парила. Только Лай с братьями радостно прыгали. А? Стоп, а что они только что сказали? Цетус? Госпожа Божественный зверь Цетус? А, это же мальчик и Значит, этот мальчик Юмов это Мин. А, да, это Мин, он мой друг. Чтобы говорить с ней, Лаю приходилось высоко задирать голову, что казалось неудобным. но детей это совсем не волновало. Может быть, это потому, что они частично имели повадки собак, но, разговаривая с госпожой Цетус, братья радостно виляли хвостами. «Ха, так ты Мин, а она, я так предполагаю, эльфийка». Выслушав слова малышей, госпожа Цетус развернулась и посмотрела на нас с Эми. «Госпожа Цетус, приятно познакомиться, я Мин». «Приятно познакомиться. Меня зовут Эми. Высший эльф». Я, как обычно, энергично представился, а Эми говорила очень сдержанно. После наших слов все тело госпожи божественного зверя засветилось тусклым синим цветом. Это ощущение... Наверное, это защита? Имя. Мин. Уровень 63-й. Раса Юм. Пол мужской. Возраст 15 лет. Род занятий «Охотник». Защита божественного зверя, телепатия Цетус, новый. Имя Эми, уровень одиннадцатый, раса высший эльф, пол женский, возраст 121 год, род занятий единственная дочь главы племени. Защита божественного зверя, телепатия Цетус, новый. Ага, так и знал. Теперь получается из десяти столпов божественных зверей я собрал четыре защиты. Роль этой заключается в способности телепатически переговариваться с госпожой Цетус. Интересно, есть ли у защиты какие-нибудь еще более значимые эффекты? Ранее госпожа Фенрир говорила, что чтобы достичь нашей цели, я должен заполучить все десять. Судя по нашим темпам, рано или поздно, но я смогу обрести все десять столпов защиты». «Ну, на самом деле, это не то, что можно получить вот так просто. По большому счету, люди даже не должны знать о ее существовании. И то, что мне ее так просто дают, означает, что в будущем мне без защиты не обойтись. Госпожа Фенрир сказала, что если собрать их все, то мы на шаг приблизимся к тому, чтобы изменить прошлое». «Так это я о тебе слышала, Мин. Ха. А ты слабее, чем я думала». продолжала Цетус. «Я понимаю, что в сравнении с ней выгляжу маленьким, но от ее слов и взгляда даже больно становится. Мне оставалось только проглотить обиду, иначе наш разговор не продвинется». «Ну, эти дети уже называли мое имя, но правила этикета все равно заставляют меня представиться. Меня зовут Цетус, повелительница морской расы, и, как видите, я божественный зверь Кит». «Кит?» «Что такое кит?» Эми тоже недоумевала. Это было написано у нее на лице. «А, вы не знаете о китах, ясно. Вы когда-либо видели океан? Киты — это создания, которые живут в морях. Их также называют королями моря. Ладно, все равно просто запомните, что я кит, пожалуйста». Даже несмотря на ее объяснения, мы так и не поняли, что это за существа. Госпожа Цетус грустно нахмурилась, глядя на нашу реакцию в ответ на ее слова. «Не обижайтесь, мы же ничего не можем с этим поделать. Я ведь никогда не видел океана, и уж тем более никогда не слышал о китах. А, но госпожа Цетус все еще хмурилась. Простите, я правда извиняюсь». Мы с Эми отчаянно извинились перед ней. Спустя некоторое время госпожа Цетус снова пришла в себя и продолжила разговор. Кажется, у этого божественного зверя очень богатая мимика. Как и от других божественных зверей, от нее чувствовалась подавляющая мощь. Но сейчас от нее веяло расслабленностью, словно ведешь беседу со старым соседом. «Эми, не волнуйся о древе мира, я тщательно забочусь о его защите». «Ясно. После той катастрофы раса эльфов заметно уменьшилась в числе, а выжившие разбрелись кто куда». Поэтому госпожа Цетус взяла на себя обязательство по уходу за мировым древом, ведь расы, которой занималась этой работой, больше нет. Эми, должно быть, волновалась о состоянии древа мира с тех пор, как покинула деревню. Наверное, госпожа Цетус поняла ее чувства, поэтому она обратилась к Эми. «Большое вам спасибо, госпожа Цетус. Мне стало спокойнее. Наблюдая за их разговором, я нечто заметил». Судя по всему, Лай вместе со своими братьями тоже. Позади госпожи Цетус, казалось, двигалась небольшая тень. Гоф! Лай был счастлив и с невообразимой скоростью завилял хвостом. А Он забрался на госпожу Цетус и бросился к маленькой тени. Ею оказался Кью, Кью, Гоф, Гоф, небольшой розовый кит. «Мин, это мой друг». представил нам лая небольшого кита, ударив его подушкой лапы по спине. — Кью, Кью, приятно познакомиться. — О, какое милое создание. — Рад познакомиться. Меня зовут Мин. После того, как мы познакомились, госпожа Цетус, которая до этого беседовала с Эми, обратила на нас внимание. — Это дитя моя дочь. — Как вам? Она ведь так же прекрасна, как и я. — Простите, не понимаю. — Имя Цетус, ребенок. Уровень 23. раса божественный зверь, пол женский, навыки, нападение божественного зверя, защита божественного зверя, пузырьковый душ, способности, пространственное парение, подводная тюрьма. Ага, я увидел нечто невероятное. Она такого же размера, что и лай, но сильна. — Мин, извиняюсь, но у меня к тебе просьба. Выслушаешь? — Госпожа Цетус хочет что-то у меня попросить? — «Интересно, что же? Можешь взять мое дитя во внешний мир. Она уже давно хотела посмотреть на него, поэтому все время надоедала мне с этим, а я продолжала ей говорить, что там опасно, поэтому я запретила ей выходить. Любознательный ребенок божественного зверя. Я более-менее понимаю чувства ее матери. Но если она будет с тобой, то это уже совсем другая история». «Если ты присмотришь за моей дочерью, то я могу быть спокойна. Ты в хороших отношениях с детьми Фенрир, поэтому я уверена, что ты справишься. Ну как, возьмешь ее с собой?» «О, ну, вроде понимаю, но не совсем. В отличие от Лая, если люди ее увидят, то мы проблем не оберемся. В первом случае я могу обмануть и сказать, что Лай – это подвид волка, но вот как оправдать существо, которое просто парит по воздуху, я не знаю». К тому же во внешнем мире множество плохих людей, вроде Клода. Более того, если монстр редкий, то высока вероятность того, что его захотят похитить. Разумеется, я приложу все усилия, чтобы этого избежать, но ничего гарантировать не могу. Поэтому мой ответ «Нет, нет, нет, нет, госпожа Цетус, это невозможно», — сказал я, словно пытаясь отделаться от чего-то. Мне очень перед вами неудобно, но отвечать за нее будет слишком трудно. Мин. Когда я снова хотел было повторить свой отказ, Лай обратился ко мне, посмотрел прямо в глаза своим щенячьим взглядом. Но он явно хочет, чтобы я согласился. Госпожа Цетус вместе с дочерью уставились на меня. Это невыносимо. Они смотрят на меня так жалостливо, но я уже принял решение. Нет, но... Окинув детей взглядом, словно почувствовав возможность, госпожа Цетус снова заговорила. «Твои тревоги можно понять. Но это же мой ребенок. Я не поспеваю за темпами людей. То же самое относится и к Фенрир с ее мальчиками. К тому же демоны-киты действительно редкие, но они существуют. Люди, бывавшие в подземелье воды, должны были их повстречать. Сражаясь вместе с нами, ее дочь сможет получить опыт, «К тому же она хочет, чтобы я ее принял, ведь это укрепит узы между божественными зверями». «Я доставлю тебе хлопоты?» — спросила дочь госпожи Цетус, посмотрев на меня так, словно вот-вот расплачется. Этот вид болью отдавался в моем сердце. «Я понял. Можете на меня положиться. Теперь в моем доме стало на одного члена семьи больше». Глава 136. Подземелье Древа Мира, часть 1. Имена и загадочные навыки. Неожиданно получив нового члена семьи, мы быстро направились вглубь подземелья. Если сказать обычному человеку, что мы живем с божественными зверями, он бы точно потерял сознание. Сейчас лучше сосредоточиться на нашем изначальном плане. Я должен был отвести Лая с его братьями на прогулку – поэтому мы отправились исследовать подземелья. В то же время я хотел увидеть те необычные навыки, о которых упоминала госпожа Фенрир. В этот раз мы просто шатались вокруг и не собирались забираться слишком глубоко. Но раз мы уже тут, почему бы не взглянуть на первые пару этажей? Как мы планировали, давайте сейчас пойдем в подземелье мирового древа. Все согласились с моим предложением, поэтому мы попрощались с госпожой Цетус и пошли вперед. Владника Мин, я оставляю свою дочь на тебя. Если что-то случится, немедленно мне сообщи. Я понимаю, все-таки я принял ее в свою семью, как Лая, поэтому я очень постараюсь ее защитить. Все будет хорошо. Попрощавшись с ней, мы прошли через зал, в который пришли, пройдя по коридору, и попали в другую комнату. Затем ребенок госпожи Цетус, который летал вокруг моего правого плеча, заговорила со мной. «Уважаемый брат Мин, я тоже хочу, чтобы вы дали мне красивое имя». «Уважаемый брат?» «Кажется, я схожу с ума». «Лай, это такое милое имя, я очень завидую, я тоже хочу себе милое имя». «Ладно, имя значит. Нам придется теперь вместе жить, поэтому рано или поздно мне пришлось бы его придумать». «Вне всяких сомнений, если у нее будет имя, то обращаться к ней будет гораздо удобнее». «Ага, так имя». «Пока я размышлял, вмешались оба брата Лая». «Нечестно, мы тоже, да и нам тоже имена». «О, и вы туда же». «Неприятно». «Как бы там ни было, нет ничего плохого в том, чтобы дать им имена. К тому же они братья». Судя по их реакции, в этот раз у меня не будет времени на семейное собрание. Если я не придумаю им имена прямо сейчас, они еще долго будут о них просить. Я понял. Дайте мне подумать. Первый в очереди дочь Цетус. Раз уж госпожа Цетус сказала, что она кит, ха, надо подумать. Может быть, что-то вроде «кьюячка»? А как тебе «кью»? «Кьюячка, это же мило!» Когда я закончил, ее глаза ярко зажглись, и она стала наматывать круги вокруг моего лица. «Уважаемый брат, вот оно, мне нравится!» Ей явно понравилось. «Я рад». «Значит, остановимся на Кью?» «Да, Кью, Кью, Кью!» Увидев счастливую Кью, братья Лая тоже наполнились предвкушением. Они действительно на меня уставились. «Уставились?» «Смотрит и смотрит. Наверное, сделаю так же, как с Лаем. Хорошо. Второй сын, тебя зовут Мэппл». «Гав, я Мэппл». «Гав, гав, я Лувр». Вся троица братьев закружились вокруг меня, а Кью все еще выписывала в воздухе чудеса акробатики. Кажется, моя фантазия на имена уже иссякла. «Ладно, ребята, идем. Я понимаю, что вы все счастливы, поэтому направьте это чувство в исследование лабиринта». Как обычно, успокаивая возбужденных детей, мы продвигались к концу холла. Вон там имя Мандрагора, уровень 21, раса, семейство фей. Пол отсутствует, навыки, сон большого радиуса, малый, навыки семени, семя ветра. А? Что за семи ветра? Я впервые встречаю такого монстра, как мандрагора, поэтому понятия не имею, что это за навык. Возможно, это один из необычных навыков, о которых говорила госпожа Фенрир. Пока что лучше всего будет его вырезать. Семя ветра — магия ветра. Даже оценив его, я все равно не знаю, что это значит. Написано только «магия ветра». Эй, Кью, расскажи, если тебе что-то известно. У этого монстра есть какие-нибудь странные навыки? Кью, я не совсем понимаю. Ясно. Несмотря на то, что она тут живет, ей тоже ничего не известно. Но раз так, то ничего не поделаешь. Сперва лучше всего будет его одолеть. Мин, можно мы тоже будем драться? А, кажется, Лай и компания становятся нетерпеливы. Они хотят побеситься. Ну, давайте. После моих слов трое братьев мигом подобрались к добыче, почти как в то время, когда мы охотились в лесу божественных духов. Мин... «Есть какие-нибудь хорошие навыки?» «Да, я получил новый навык, но ничего в нем не понимаю». «А? Давайте идти дальше». Имя. Мандрагора. Уровень 26. Раса. Семейство фей. Пол отсутствует. Навыки. Сон большого радиуса малый. Навыки семени. Семя ветра. Имя. Мандрагора. Уровень 26. Раса. Семейство фей. Пол отсутствует. Навыки. «Сон большого радиуса малый. Навыки семени. Семя ветра. Еще мундрагоры. У них отличаются уровни, но навыки полностью совпадают. Пока что лучше их вырезать». «Я вставил лаю сон большого радиуса малый, а семя ветра, в котором еще не уверен, я оставил на камне. А, точно. Надо дать кью один десятикратное получение опыта». Раз уж я начал, то передам Мэплу и Лувру такие же. Уверен, что в будущем они будут сражаться вместе с нами. А затем Суперлай и братья станут реальностью. Взяв в руки клинок молнии, я принял боевую стойку. «Эми, мы с Лаем и остальными собираемся вступить с ними в бой. Можете пособирать камни вокруг и побросать их в монстров?» «Камни?» Ну да, если вы не будете атаковать, то не получите опыта. Поэтому, пожалуйста, ударьте их обоих. Опыт? Не совсем понимаю, но ладно. А, точно. Я объяснял про навыки, но не рассказывал про опыт и уровни навыков. Ладно, я потом объясню. Сейчас сосредоточьтесь на закидывании их камнями. О, хорошо. Сказав это, Эми начала искать и подбирать небольшие камушки. «Уважаемый брат Мин, как насчет меня?» «Кью, ты хочешь нападать вместе с нами?» «Да, я очень постараюсь». Хвост Кью быстро задвигался вверх-вниз. «Ну, пошли». Убедившись, что все приготовились, Лай с братьями, Кью и я вместе направились прямо к Мандрагоре. «Вам нельзя убивать их до того, как Эми нанесет удар». «Гав!» — прозвучало от Троицы. «Кью, Кью!» Видимо, заметив наше присутствие, мандрагоры тоже побежали на нас, пронзительно выкрикнув «Елпи!». «Они быстрее, чем я думал. Может, они сильнее, чем кажутся? А, но лай с остальными легко могут их одолеть. Тогда, значит, они слабаки?» Постоянно используя волшебный глаз сотрясения, я ограничил движение мандрагоры. Но, к сожалению, удар попал только по одной из них, а второй удалось увернуться». Но навык нужен был, чтобы именно приостановить. То, что одному удалось его избежать, это не страшно, потому что атакуют не они, а Лай с братьями. Кью. Она выпустила изо рта множество маленьких пузырьков, которые ударили по Мандрагоре, что была под действием волшебного глаза сотрясения. Наверное, она применила пузырьковый душ». А на второго монстра, который ушел от моего навыка, младший сын Фенрир, Лувр, бросился всем телом. «Молодцы, Кью, Лувр, Лов! Когда я к ним обратился, сзади послышался голос Эми. «Мин, я собираюсь бросать камень». Ранее казалось, ей было трудно попасть по цели, но у нее низкий уровень, этого стоило ожидать. «Хорошо, давайте его победим». Я пронзил кинжалом мандрагору, что получило удар пузырьков кью, после чего тут же услышал голос. «Вожебный брат, осторожно!» «А?» Обернувшись, я увидел крупного рака, который занес надо мной клешни, словно пару когтей. «Нехорошо. Откуда он взялся?» Запаниковав, я применил абсолютное уклонение. «Да, в этот раз мне удалось увернуться». Огромные клешни промахнулись мимо меня и ударили по земле. Время мстить. Боевое искусство. Сияние акулы. Я атаковал застрявшего клешнями в земле рака своим навыком. С другой стороны, лай и компания победили пару мандрагор. О, было опасно. Кью, спасибо, что спасла меня. Я рада. Кью, Кью. Мин, кажется, он еще жив». Лай показывал на рака, который находился на пороге смерти. Имя. Рак Игдрасиля. Уровень 32 -й. Раса. Ракообразные. Пол отсутствует. Навыки. Магия поддержки прямой удар. Магия вода большой. Навыки семени. Семя воды. Ракообразный. Впервые встречаю такой вид. Его тело напоминает броню. Возможно, поэтому он смог устоять против «сияния акулы». К тому же я раньше никогда не видел магию поддержки прямой удар. Пока что вырежу этот навык. Магия поддержки прямой удар повышает вероятность попадания физической атаки врага. Повторное использование возможно спустя три минуты. Какая от него польза? Разве то, что враг бьет точнее, не сыграют врагу на руку? Что случилось, Мин? Спросил Лай, пока я обдумывал про новый навык. После того, как я объяснил свои сомнения, заговорил уже Кью, а не Лай. «Уважаемый брат, разве не лучше применять его на союзнике?» «Ясно. Я этого не заметил. И правда, мне не обязательно использовать этот навык на враге. Должны быть еще другие подобные. Подобные навыки, которыми можно усилить других. Кью, спасибо за совет. Кью, всегда пожалуйста». Она явно радовалась моей похвале и счастливо летала вокруг меня. Наблюдая за ней, я подозвал Эми. «Эми, пожалуйста, подойдите». Она последовала моим словам. «Мин, что такое?» «Пожалуйста, ударьте его камнем. У этого монстра высокий уровень, поэтому я уверен, что она получит большое количество опыта». Убедившись, что девушка его одолела, Кью указала в сторону. «Хорошо». Мы закончили, а теперь быстрее в покое босса. Имя. Мин Фортуна. Уровень 63-й. Раса Юм. Пол мужской. Возраст 15 лет. Род занятий Охотник. Навыки. Магия поддержки. Прямой удар. Новый. Магия широкого действия. Громадная вода. Новый. Имя. Эми. Уровень 11 -й. 55 -й. Уровень повышен. Раса Высший Эльф. Пол женский. Возраст 121 год. Род занятий. Единственная дочь главы племени. Имя. Лай. Уровень 31. 56. Уровень повышен. Раса. Божественный зверь. Пол мужской. Состояние. Приручен. Мин. Имя Кью. Уровень 23. 52. Уровень повышен. Раса. Божественный зверь. Пол женский. Состояние. Сестра Мина. Навыки. нападение божественного зверя, защита божественного зверя, пузырьковый душ, десятикратное получение опыта, способности, пространственное парение, подводная тюрьма. Камни. Семя ветра 2 – новый. Навыки семени. Семя ветра – новый. Семя воды – новый.